Относительно других княжеских линий встречаем известие о смерти Всеволода Давыдовича Городенского в 1141 году. После него осталось двое сыновей — Борис и Глеб, да две дочери, из которых одну великий князь Всеволод отдал за двоюродного брата своего Владимира Давыдовича, а другую — за Юрия Ярославича. Здесь в первый раз... Упоминается этот Юрий, сын Ярослава Светополчича, следовательно, представитель Изяславовой линии. Где он княжил, неизвестно. Полоцкие князья воспользовались смутами, ослабившими племя Мономахова, и возвратились из изгнания в свою волость. Мы видели, что при Ярополке княжил в Полоцке... Василько Святославич. О возвращении двух других князей Полоцких из изгнания летописец упоминает под 1139 годом. Ярославичи обеих линий, Мономаховичи и Ольговичи, теперь вместо вражды входили в родственные союзы с Полоцкими. Так Всеволод женил сына своего Святослава на дочери Василька, а Изяслав Мстиславич отдал дочь свою за Рогволда Борисовича. В линии Ярослава Святославича Муромского умер сын его Святослав в 1144 году. Его место заступил брат его Ростислав, пославший сына своего Глеба княжить в Рязань. Что касается Новгорода, то легко предвидеть, что при усобицах между Мономаховичами и Ольговичами в нем не могло быть спокойно. По изгнании Вячеслава Всеволодом из Киева, при торжестве Ольговичей, новгородцы опять стали между двух огней, опять вовлекались в междоусобия, должны были поднять оружие против великого князя Киевского, от которого обязаны были зависеть. Мы видели, что Юрий Ростовский, собравшись на Всеволода, потребовал войска у новгородцев. Граждане отказались поднять руки на великого князя, как прежде отказались идти против Юрия. Отказ на требования отца послужил знаком к отъезду сына. Ростислав уехал в Смоленск, Новгород остался без князя. А между тем рассерженный Юрий взял торжок. В такой крайности новгородцы обратились к Всеволоду, должны были принять снова Святослава Ольговича, прежде изгнанного, то есть поднять опять у себя все потухшие было вражды. Новгородцы принуждены были дать клятву Святославу. В чем она состояла, неизвестно, но еще до приезда Святославова В Новгород летописец упоминает о мятеже, произведенном, без сомнения, врагами Святослава, приверженцами Мономаховича. Святослав не забыл также врагов своих, бывших причиной его изгнания, вследствие чего новгородцы начали вставать на него на вечах за его злобу, по выражению летописца. Святославу самому скоро наскучило такое положение. Он послал сказать Всеволоду, «Тяжко мне браться с этими людьми. Не могу с ними жить. Кого хочешь, того и пошли сюда». Всеволод решился отправить сына своего Святослава и послал сказать об этом новгородцам, известного уже нам Ивана Войтишича. Но, вероятно, для того, чтобы ослабить сторону Мономаховскую и приготовить сыну спокойное княжение, велел Войтишичу выпросить у новгородцев лучших мужей и прислать их в Киев, что и было исполнено. Так заточен был в Киеве Константин Микулинич, который был посадником прежде при Святославе и потом бежал к Всеволоду Мстиславичу. Вслед за Константином Отосланы были в оковах в Киев еще шестеро граждан. Но эти меры, как видно, только усилили волнение. На вечах начали бить Святославовых приятелей за его насилие. Кум его, Тысяцкий, дал ему знать, что собираются схватить и его... Тогда Святослав тихонько ночью убежал из Новгорода вместе с посадником Якуном, но Якуна схватили, привели в Новгород вместе с братом Прокопием, чуть не убили до смерти, раздели до нога и сбросили с моста. Ему посчастливилось, однако прибрест к берегу. Тогда уже больше его не стали бить, но взяли с него тысячу гривен, Да с брата его сто гривен и заточили обоих в чуть, приковавши руки к шее. Но после перевел их к себе Юрий Ростовский и держал в милости. Между тем епископ Новгородский с другими послами приехал в Киев и сказал Всеволоду, Дай нам сына твоего, а Святослава брата твоего не хотим. Всеволод согласился, и отправил к ним сына Святослава. Но когда молодой князь был уже на дороге в Чернигов, новгородцы переменили мнение и объявили Всеволоду, «Не хотим ни сына твоего, ни брата и никого из вашего племени, хотим племени Владимирова, дай нам Шурина твоего, Мстиславича». Всеволод, услыхав это требование, воротил епископа с послами и задержал их у себя. Не желая передать Новгорода Владимирову племени, Всеволод призвал к себе шурьев своих, святополка и Владимира, дал им Брест и сказал, «О Новгороде не хлопочите, пусть их сидят одни, пусть берут себе князя, какого хотят». Девять месяцев сидели новгородцы без князя, чего они не могли терпеть, по выражению летописца. При том же сделалась дороговизна, Хлеб не шел им ниоткуда. При таких обстоятельствах, естественно, упала сторона, так сильно действовавшая против Святослава, и восторжествовала сторона противная. Но эта сторона переменила теперь направление. Мы видели, что Юрий Ростовский принял к себе якуна и держал его в милости. В Суздаль же бежали и другие приятели Святослава и Якуна, Судила, Нежата, Страшко. Ясно, что Юрий милостивым приемом привлек их всех на свою сторону. Теперь, когда сторона их усилилась, и они были призваны в Новгород, а Судила был избран даже посадником, то легко понять, что они стали действовать в пользу своего благодетеля Юрия. Тем более, что теперь не оставалось другого средства, как обратиться к последнему. И вот новгородцы послали за Юрием.